На волнах Радио России и Культура слушайте проект Марина Богдасарян, Великая Отечественная Люди, События, Документы Сегодня вы услышите выпуск 15 Радио России и Культура представляет проект Великая Отечественная Люди, События, Документы Снова и снова вглядываясь в прошлое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 Ты сотакелис, видинить на слух, твой же стан туманий, невиден никому. Спитай и потакай кощуна, и переселяй всегда одного года мне отпощады и не спасение года третий лишь уляг молодёжь щиты шли мы врагов сразили раси воскибили может падвыкли вы может высабыть ведь не боевую дёлколтить злоров Исью Кутузов, полугра как ручей. Мы в любую, в любую, с любую собою вражескую сторону. Это ты не берешь, в чем мы будем бить? Успешное контрнаступление Красной армии зимой и весной 1942 года под Москвой оказало огромное влияние на ход всей Второй мировой войны. Изменилось не только стратегическое положение на фронтах, но и все отношения сил в мире в целом. В декабре 1941 года после нападения Японии на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор в войну вступили Соединённые Штаты Америки. 1 января 1942 года представители 26 государств подписали в Вашингтоне декларацию Объединённых Наций, по которой они обязаны использовать все свои силы для войны против Германии, Италии и Японии. Авторитет СССР резко возрос. Миф о несокрушимости фашистских войск был опровергнут. Народы всего мира убедились в том, что советские войска способны на равных противостоять вермахту. Из выступления генерала Шарля де Голля по лондонскому радио 20 января 1942 года. Нет ни одного честного француза который не приветствовал бы победу России, в то время как мощь Германии и её престиж поколеблен, солнце русской славы восходит в зенит. Весь мир убеждается в том, что 175-миллионный народ достоин называться великим, потому что он умеет сражаться, превозмогать невзгоды и наносить ответные удары, потому что он сам поднялся, взял в свои руки оружие, организовался для борьбы и потому что сам Но самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа, ибо это приближает Францию к ее желанной цели – к свободе и отмщению. Поражение вермахта под Москвой нанесло большой ущерб авторитету Гитлера в глазах самих немцев. Министерству пропаганды Германии предстояла серьёзная работа для того, чтобы убедить народ в необходимо... необходимости продолжения войны. И всё же кредит доверия Гитлеру был ещё очень высок. в воспоминании адъютанта Гитлера Николауса фон Беллова о настроениях в правящих кругах Третьего рейха после поражения под Москвой. После объявления войны Соединённым Штатам мы поняли, что весь мир находится в состоянии войны с нами. Это сильно поколебало мою веру в победу. В Германии начался разброд в настроениях. Ещё оставались люди, не желавшие поверить, что Гитлер, завоевавший такой престиж для Германии во всём мире, пошёл бы по неверному пути. Незначителен был круг людей, которые ясно представляли себе катастрофу Германии. Гестапо было полностью в курсе настроений и деятельности этих кругов. Именно тех, кто был настроен критически, были включены в картотеку Гестапо. Но Гестапо ничего не предпринимало, во-первых, потому что число этих людей было невелико, Во-вторых, потому что не было никаких признаков какой-либо антигитлеровской деятельности. Я в то время был убеждён в том, что Советский Союз, которому пришлось начиная с июня выдержать тяжёлые удары, не сможет быстро оправиться. Как мне казалось, был ещё шанс разбить Россию прежде, чем Америка со своим значительным военным потенциалом вмешается в конфликт. Насколько я могу судить, так обстояло дело в то время и по мнению Гитлера. Он твердо был уверен в том, что в 1942 году разобьет Россию. Уже в начале 1942 года Гитлер начал вынашивать планы летней кампании. 3 января в беседе с японским послом фюрер признался, что решил в будущем пока отказаться от борьбы за Москву и перенести центр наступления на юг России. 28 марта 1941 года в штабке Гитлера было проведено специальное совещание, посвящённое плану летнего наступления. По результатам этого совещания появилась директива номер 42, подписанная Гитлером 5 апреля 1942 года. Зимняя кампания в России приближается к концу. Благодаря выдающейся храбрости и готовности солдат Восточного фронта, к самопожертвованию в наши оборонительные действия увенчались большим успехом. Противник понёс огромные потери в людях и технике. Стремясь использовать мимо первоначальный успех, он израсходовал этой зимой большую часть резервов, предназначенных для дальнейших операций. Учитывая превосходство немецкого командования и немецкий флот, мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику, как только это позволит условия погоды и местности. В первую очередь, все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника в Западной Доне, чтобы затем захватить нефтяносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. Итак, центр тяжести летнего наступления 1942 года перенесён из центра на юг. Гитлер планировал в ходе последовательных операций сначала окружить русских в районе Воронежа, затем достигнуть Сталинграда, уничтожить его, а после этого повернуть на юг в направлении Кавказа. Именно на Кавказе в то время Советский Союз добывал большую часть нефти. В случае успеха этой операции, которая получила кодовое название «Блау», СССР лишился бы не только главных районов в добыче нефти и других жизненно важных видов сырья, но и важнейшей транспортной магистрали реки Волги. По мнению Гитлера, когда и если Советский Союз окажется в такой критической ситуации, он будет вынужден сложить оружие». Но держи мне печурки огонь на пареньях самала как слеза и паёт мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза про тебя мне шептали в кусты в белоснежных полях Под Москвой я хочу, чтобы слышал ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас вдалеко, далеко. далеко между нами снега и снега до тебя мне дойти не легко а до смерти четыре шага по гармонии в объятиях назло раблота фея щас тя за ви мне в холодной землянке тепло а двойной негати моей любви мне в холодной землёдеке тепло От твоей негазимой любви. Весной 1942 года по заданию Ставки генеральный штаб развернул работу по планированию предстоящей летней кампании. Разведывательные службы докладывали в Кремль, что центр тяжести весеннего наступления немцев будет перенесен на южный сектор фронта. Точно такие же сведения доставляла и английская разведка. Но Сталин с подозрением относился к этим сведениям, Георгий Константинович Жуков впоследствии вспоминал. Сталин предполагал, что гитлеровцы, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на захват Кавказа и юга страны. Он говорил, что такой ход приведёт немецкие силы к чрезмерной растяжке фронта, на что главное немецкое командование не пойдёт. Известно, что Сталин был сторонником наступательных действий на всех фронтах. Это неизбежно вело к разбросанности сил и средств в по мелким операциям, приводившим в конечном счёте к изматыванию войск и их ослаблению. На совещании, которое состоялась в Государственном комитете обороны в конце марта, присутствовали Ворошилов, Тимошенко, Хрущёв, Баграмян, Шапашников, Василевский и я. Шапашников сделал очень обстоятельный доклад. Учитывая численное превосходство противника и отсутствие второго фронта в Европе, он предложил на ближайшее время ограничиться активной обороной. Однако Сталин, не дав ему закончить, сказал: "Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми. Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте". Слово взял Тимошенко. "Войска этого направления сейчас Безусловно, должны нанести немцам упреждающий удар и расстроить их наступательные планы. В противном случае повторится то, что было в начале войны. Ворошилов поддержал мнение Тимошенко. Остальные, Остальные молчали, и когда Сталин вновь говорил о целесообразности ряда ударов, одобрительно кивали. Я ещё раз доложил своё несогласие с развёртыванием нескольких наступательных операций одновременно. Однако это соображение во внимании не было принято. Совещание закончилось указанием Сталина подготовить и провести в ближайшее время частные операции в Крыму, на Харьковском направлении и в других районах. 1 мая 1942 года Верховный главнокомандующий обратился к вооружённым силам с приказом номер 130, в котором говорилось: "Несомненно, прежде всего что за этот период фашистская Германия и ее армия стали слабее, чем 10 месяцев тому назад. Несомненно, во-вторых, что за истекший период Красная Армия стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Красная Армия добилась перелома в ходе войны и перешла от активной обороны к успешному наступлению на вражеские войска. войска. Приказываю. Цель Красной армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Вскоре стало ясно, что Сталин недооценил противника, слишком переоценил наступательные возможности Красной армии и не угадал направление будущего главного удара фашистских войск. Просчёты Сталина